Глава 9. В ожидании. Пока я ждал ответа от СНП, у меня накопилось множество дел, касающихся управления баронством. Ну а как иначе? Баронство, считай, только появилось. То, что было до нападения наемников, даже приличным манором было сложно назвать. Сюда в огромных количествах летели колонисты, рабочие, фермеры, строители, самые разные специалисты. А вместе с ними прибывали грузы, строительного материала, инструменты, продукты, лекарства и много чего другого. То на возведение и постройку, чего уходило обычно месяц, строилось за неделю, а то и быстрее. Маленькие поселения быстро разрастались в огромные города. Это не могло меня не радовать. Я с ужасом представлял, во что бы мне стало освоение всех этих систем и планет, какие суммы мне бы на это понадобились. Но это мое решение пригласить в баронство безземельных дворян не только спасло меня церкви, позволило сохранить баронство, но еще и имело иные бонусы, объем которых я смог оценить только сейчас. Да, дворяне были безземельные, не могли претендовать на наследство, титулы и так далее. Однако у них все равно были любящие родители, которые непременно желали помочь своему чаду стать на ноги. Часто бывало так, что манор, где не было ровным счетом ничего, уже спустя пару недель обзаводился первыми постройками, обрастал какой-нибудь инфраструктурой, туда прибывали и прибывали люди. С последними, кстати, тоже было неплохо. Как я уже говорил, новообразованное вольное оборонство предлагало множество льгот для тех, кто будет осваивать целину. В том числе среди льгот было и освобождение от налогов или же минимальная их ставка. И люди, не имевшие возможности подняться дома, летели в новый мир, собрав все свои скудные пожитки, зажав в руках накопленные гроши. Здесь у них действительно имелся шанс начать все сначала и даже разбогатеть. Вот, например, один из старателей, у которого за душой никогда ничего не было, умудрился найти богатые залежи редких ресурсов. Он тут же сообщил об этом правительству, то есть чиновникам баронства, и получил огромный куш со своей находки. Фермер на своей земле нашел нефть и, не будь дураком, набрался кредитов, организовал ее добычу и перегонку. Фермер оказался смекалистым и быстро понял, что в новоосваиваемых мирах двигатели внутреннего сгорания будут наиболее популярны, благодаря своей дешевизне и практичности, долговечности. У них есть только один минус — топливо. И это топливо должны были бы доставлять. Однако фермер нашел нефть, организовал добычу, заботился постройкой перерабатывающих комплексов. И теперь он мог забыть о полях и коровах, об урожаях и удоях. Очень скоро он станет одним из самых богатых людей планеты. Если, конечно, не сглупит. Но когда-то кто-то углядит в этом возможность для себя и... Короче говоря, везунчиков в баронстве хватало. И, как всегда, слухи о них распространялись молниеносно. А еще приукрашивались, чем подстёгивали в империи тех, кто все еще не отважился отправиться сюда. Что касается новоиспеченных владельцев маноров, они строились с бешеной скоростью. Родичи помогали им как могли, и причин для такой спешки было множество. Во-первых, рано или поздно лорд, которому достались не особо богатые территории, положит глаз на систему или планету соседа, которому повезло больше. Война это назвать будет сложно. Более того, я это и не позволю. Решать будем территориальные споры с помощью вызовов и сражений, ограниченным контингентом на специально отведенной под это дело территории. Иначе люди, которые прут в баронство с огромной силой, испугаются. Кто в здравом уме полетит туда, где бушует война, где могут убить? Потому военные действия будут очень и очень ограниченными. Запретить бы их на время сейчас, но я понимал, что это нереально. В таком случае лорды начнут войны ассасинов, будут устраивать друг другу подлянки видеть диверсии на предприятиях, крупные скандалы с участием моих чиновников, Или вовсе дело дойдет до террора и бандитизма. Например, один лорд на в от отморозков, чтобы те натворили шороха в поселении конкурента. А оно мне надо. Пусть махают друг с другом, но аккуратно. Во-вторых, ускоренные темпы строительства обусловлены тем, что экономическое преимущество будет у того, кто успеет наладить производственную цепочку раньше остальных. Снимет на этом сливки, займет рынок. Деньги это тот же ресурс, и даже в условиях ограниченных войн с их помощью можно много решить. Использовать лучшие мехи, нанять более опытных пилотов и так далее. Короче говоря, в моем баронстве вопросов становилось все больше, и внимания моего оно требовало постоянно. Нужно решать конфликты, нужно вводить законы, контролировать лордов, следить за товаропотоком. Дел не в проворот, однако есть в этом все моя положительная сторона. Фактически у меня была ситуация, которая описывается в учебниках или используется в тестовых программах. У меня все строится с нуля, и я могу подготовить, настроить все с самого начала, избежать тем самым проблем в будущем. Главное быть внимательным и ничего не упустить. Но человеческое внимание имеет свои границы. По прошествии трех дней безвылазного сидения в кабинете я осознал, что начинаю сходить с ума. Мне нужен перерыв. Благо была Карри, которая и так чуть ли не силой вытаскивала меня из кабинета, а сейчас, заметив мое состояние, решила во что бы то ни стала мне помочь. Я не стал отказываться от помощи, и тут же взвалил на нее всякие мелкие прошения и вопросы. Прибывшая группа колонистов просила выделить им нейтральную территорию, не входящую в чей-то манор. Что ж, почему нет? Независимые поселения — это нормальная практика. Тем более такие поселения в будущем будут платить налог не лорду, а непосредственно мне. Одно из поселений просит помощи, им нужна система аэрации. Но у них нет ни материалов, ни техники, ни специалистов, чтобы это сделать. Я мог бы обратиться к какому-то из лордов, чтобы он выделил деньги своей казны, выделить спецов, но это слишком долго и муторно. Намного проще договориться с поселением самому. Мои корабли после ремонта проводят стажировку новых команд, вот и устроим им пробный полет. А спецов и технику доставим из столицы. Пусть сделают все, что необходимо поселению, а поселение затем поделится с нами урожаем в указанных пределах. И таких мелких вопросов было полно. Решить их дело пару минут. Когда я их два или три, какие проблемы. Но когда я буквально завален стопками и спрошениями. Кари с энтузиазмом взялась мне помогать. В первый день, правда, она постоянно меня дёргала, уточняла, переспрашивала, перепроверяла, правильно ли она сделала. Я поначалу злился, но потом сообразил. Ей нужно время для обучения. И уже завтра она будет дёргать меня намного меньше. Мое решение было правильным. На третий день Кари самостоятельно могла решить простые вопросы. И лишь когда я не была уверена в своем решении, обращалась ко мне. Но было это очень и очень редко. Еще через сутки я заметил, что стопки бумаг на столе начали пусть и медленно, но уменьшаться. Появилась надежда на то, что в скором времени мы сможем все это разгрести. А когда появилась надежда, пришел и энтузиазм, благодаря которому мы начали работать с большей скоростью. Впрочем, об отдыхе мы тоже не забывали. Если днем мы работали, не покладая рук, делая лишь короткие перерывы, то вечером Кари сама откладывала все оставшиеся дела и меня заставляла. Хоть и бедно, мы оба вошли в ритм. Я даже потерял счет дням и ночам, кстати. Однако размеренность и однотипность была нарушена, как всегда, неожиданно. И, как всегда, случившееся событие оказалось настолько неожиданным, что мгновенно выбило меня из колеи. Прибыл Рокаран. Когда я появился в своем тронном зале, он терпеливо дожидался меня, сидя на одной из лавок, которые были не столько мебелью для пользования, сколько предметом интерьера. «Ваша милость!» Рокаран склонился в поклоне, едва я зашел. «О, бросьте! Безумно рад вас видеть!» «Благодарю ей. Аналогично. Вижу, вы многого добились. Не без вашей помощи». «Какой там помощи? Я ничего не сделал». Еще как сделали. Подали идею». «Идею? Да ну!» «Так, подкинул мыслишку. Сугубо пища для размышлений». «Ну, теперь благодаря этой мыслишке у меня баронство, и его не сможет забрать церковь». на кстати, об этом. Я бы слишком не обнадеживался на этот счет. Насчет чего? Что церковь не сможет забрать у меня баронство?» «Именно. Вы очень сильно разозлили своего духовника... Как же его?» «Кардинал Шито». «Да Карибот. Он самый». Так вот, мало того, что вы разозлили его, так еще и на вас точат зубы другие, которые рассчитывали получить ваше баронство и строили насчет него планы. В этом я даже не сомневался. Но ну, что они могут сделать? Все уже закончилось, и отобрать у меня баронство не выйдет. Еще как выйдет. Вопрос лишь в том, какой из вариантов выбрать. Хотя ваш недавний ход с государством внешников спутал планы наших недоброжелателей. «Вы об этом в курсе?» «Конечно, в курсе. Но откуда?» «Работа у меня такая». «Я, если честно, думал, что вас беспокоит лишь тех, кто угрожает графству». «С чего вы взяли, что ваши недоброжелатели не являются врагами графства?» «Ах, извините, неправильно сформулировал. Имел в виду, что вы в первую очередь заботитесь о графстве. А какое вам дело до какого-то вольного баронства на окраине галактики?» «Во-первых...» «Не на окраине галактики, а на окраине империи. И окраины империи — это вовсе не край мира, как вам кажется, или как вы считаете». Я было нахмурился, но понял быстро, о чем мне толкует Рокоран. «Действительно, у меня в голове карта мира — это империя со столицей в центре. Мое баронство находится на самом краю, или, если угодно, чуть ли не на границе сферы влияния империи. А дальше уже идут государства внешников» ведь я знаю, что они не маленькие, что они граничат с другими, которые даже больше тех, что соседствуют с Империей. Пока я сам себе это объяснял, воображение продолжало рисовать карту. И получалось, что мое баронство, находящееся на краю Империи, может вполне оказаться в центре карты мира. Во-вторых, ваше баронство интересно графству, как и ваши проекты, которые вы еще не реализовали, а только планируете. Вы о чём? вашем торговом союзе с СНП. Вы об этом в курсе? Естественно. И заметьте, не только я. Так. Собственно, именно по этой причине я и здесь. Поясните. Вы непременно должны договориться с СНП. Нужно, чтобы ваше баронство стало новыми торговыми воротами в Империю. Хм, вот оно что. Ведь путь в столицу будет лежать через графство Тир. «Именно. Но не в столицу, или не только в столицу, но и в центральные миры в целом». «Я вас понял. Отец, как всегда, ничем помогать не захотел, но свое получит». «Естественно. Если вы тоже хотите стать хорошим правителем, то будете делать так же. И вы не правы насчёт своего отца. Он вами гордится. Младший Тир стал вольным бароном, а главное, смог удержать баронство и дать отпор всем недоброжелателям». «Если бы отец помог мне, было бы намного проще». «Но вы ведь и так справились. И, как видите, у вас все хорошо. А насчет помог, откуда вы знаете, что он вам не помогал?» «А что там знать, помощь, которую я просил, не получил. Далее все пришлось делать самому». «О, поверьте, что происходило вне вашего зрения и слуха тоже имеет значение, и немалое. И, кстати, чтобы знать об этом, у вас должна быть собственная разведка». Люди, которые будут вам верны и смогут донести до ваших ушей, что говорилось о вас вдали от баронства. Тут вы правы. во только времени у меня для этого нет. Очень жаль, — думал вы, — понимаете, насколько это важно. Я бы даже сказал, что это первоочередная задача. Пока меня больше беспокоит вопрос выживания моего баронства. Не будете знать, что происходит за пределами вашего баронства? В один прекрасный день вопрос его выживания станет проблемой другого человека». «Звучит как угроза». «Именно. Вы все правильно поняли. Это именно угроза. Но нет, вам угрожаю не я и не ваш отец. Я лишь напоминаю вам о том, что вам угрожают другие люди, о которых из-за того, что вы не озаботились обзавестись собственной разведкой, даже понятия не имеете. Но вы меня просветите». «Ха-ха-ха! <смех> а как вы думаете, ради чего я сюда прибыл? Думаете, соскучился по вам? Смею надеяться». Тут мы оба рассмеялись, а когда успокоились, Рокаран продолжил. «Я действительно прибыл сюда, чтобы помочь вам. И с организацией разведслужбы, и для того, чтобы помочь вам довести ваше начинание с СНП до конца, и для того, чтобы помочь определить вам тех, кто является недругами. Что ж, я не буду отказываться от помощи, но... Мой союз с СНП исключительно мое дело. Я понимаю вашу, а точнее заинтересованность отца в том, чтобы мы с СНП пришли к консенсусу, но... Я справляюсь. От этого союза зависит и благополучие графства Тир, напомню вам. Я владелец вольного баронства Туманность Лимар, и прежде всего буду заботиться о своем баронстве. Что касается графства, у него есть граф и наследник. Графство не моя проблема. Когда-то станет вашей. Вот когда станет, тогда я и буду думать, если станет. Сюжет помощи Рока Рана я отказываться не стал, хотя я садил его в самом начале. В частности, подготовленный мной и моими ближайшими помощниками договор Рока Ран не увидел полностью. Лишь отдельные его пункты, которые, тем не менее, он помог подкорректировать в лучшую сторону. Также касательно организации разведслужбы, я вежливо выслушал его советы, покивал и начисто проигнорировал всякие поползновения, вроде провести отбор кандидатов, отклонил предложение обучить новобранцев. Собственно, Рокаран — уважаемый человек, во многом помог мне, многому научил, но он посторонний. Доверять всю внутреннюю кухню и такие нюансы постороннему человеку я не мог. Рокаран, прежде всего, — это человек моего отца. И блюдет он интересы графства Тир. Раз так, то если когда-то случится ситуация, когда Рокарану придется выбирать между баронством и графством, понятно, какой выбор он сделает. Что касается отбора и обучения людей, что мешает ему сделать их двойными агентами. Иначе говоря, шпионить они будут для меня, но сливать сюда бытую информацию еще и Рокарану. Это в лучшем случае. В худшем, будут сливать ему и мои приказы или даже саботировать их по указке Рокарана. Нет уж, раз у меня вольное баронство, значит, и спецслужбы у меня будут отдельные. Так во время ужина в одном из ресторанов столицы моего баронства Рокаран попытался продавить очередную свою идею, но ну, я пусть и мягко, но отсек ее. Да я же просто хочу помочь. И я это ценю. Мне все это уже начало серьезно надоедать, и я решил наконец расставить все точки над и. Однако вы ведь не мой вассал. «Вы человек моего отца, графа Тира. Как я могу доверять вам полностью?» «Вы не забыли, что я вас обучал, решал ваши проблемы и вообще?» «И вообще, все это делалось с подачи моего отца. Или же вы почему-то решили, что это нужно делать для интересов графства? Ну так вот, я вас прекрасно понимаю, и поверьте, ценю ваши советы. Однако наши с вами отношения это одно, а интересы баронства, которое для меня намного важнее, другое». Я ожидал чего угодно, но Рокаран лишь улыбнулся. На его лице появилось довольное выражение. А вот теперь я уже слышу слова настоящего правителя.